Не могу понять, почему она сделала и то, и другое. Но думаю, это значит, что ее начальство потребовало, чтобы она никого не убивала. Я кивнул. Пот струился по моей шее. Зен помахала мне пушкой, и я открыл боковую дверь, выпуская свои аспекты. Сначала Джейси, потом Айви, потом Туабеса. Одри ободряюще положила руку мне на плечо, и я кивнул. Затем двинулся, чтобы вылезти перед ней. Дзен рванулась вперед, схватила меня за плечо и отбросила назад. Захлопнула дверь. «Махерас!» — ряфнула она, направляя на него пистолет. «Поехали! Сейчас же!» «Но поехали, или ты покойник!» Парень утопил педаль и переехал через парковочный разделитель. Я лежал на сиденье, ошеломленный, и пытался понять, что произошло. «Дзен! Мои аспекты!» Я вскрикнул, повернулся и прижался лицом к окну.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 сказала мне Дзен очень опасный человек. «Пистолет не у меня, сказал я, поворачиваясь к ней лицом. как я собирался выпутываться без помощи ави Тобиса без джейси, который мог бы вытащить меня из смертельной опасности. Да, но я могу убивать только людей, сказала Дзен. Вы же разрушаете компании, уничтожаете сотни жизней мои работодатели обеспокоены тем, что вы сделали,